Год спустя. «Мама, может, не пойдем в больницу?» Просила синеволосая малышка. «Я боюсь врачей». Они вместе с мамой шли по тротуару к клинике, укутавшись в потертые обноски, оставшиеся дома. Осень в этом году была особенно холодной, и девочка простыла. Кури сжимала подратого плюшевого медведя, не желая отпускать один из последних подарков отца ни за что на свете. «Прости, цветочек, но нам надо. Ты же не хочешь, чтобы тебя положили в больницу?» — спросила мама. Кори посмотрела на нее снизу вверх и шмыгнула носом. Всего лишь за один неполный год, когда их бросили, женщина постарела, словно время для нее ускорилось в несколько раз. «Ой, смотри!» — внезапно воскликнула Кори и радостно прыгала на месте. «Это же папа!» «Где?» — женщина осмотрелась и только тогда увидела бывшего мужа. Он садился в дорогую красную машину вместе с какой-то красоткой, одетой в длинную шубу. Каори так и не запомнила лицо незнакомки, но в памяти навсегда остались шикарные русые волосы, что взметнулись под порывом ветра. "Папа!" закричала малышка, но мужчина не услышал. Или же просто не обратил на них внимания, ведь его взгляд был прикован к другой женщине. "Папа, постой!" Каори дернулась к нему, но крепкая хватка матери не позволила девочке сорваться к нему. «Это не он, Каори!» — отстраненно произнесла мама. «Ну как же!» — изумилась та. «Это точно папа!» «Нет, ты ошиблась!» В это время заревел мотор, и машина стремительно понеслась прочь от них, оставив девочку в полной растерянности.